Фитиль он загасил, когда тому оставалось гореть не больше вершка. Теперь в пору бы и дух перевести, а нельзя. Фрол с Елой и их ихние, кто на улице сторожит, не дождутся взрыва, назад прибегут. Надо было подготовиться к встрече дорогих гостей. Постоял Илья, поскреб в затылке, придумал. Штука была немудрённая, на что-нибудь более затейное не имелось времени, зато быстро. Только закончил, только лампу задул, слышит шум шагов в переходе. Бегут, топочут родимые. Выглянул. Факелы приближаются. Это к сполдюжины. Нутка, вот кто там у вас? Впереди, конечно, Фрол Протасич, предводитель. За ним вертлявой тенью юла. Потом Поп Савва и еще трое мужичков. Должно стрельцы, которые снаружи в дозоре стояли. Илья отступил за угол, зажал в руке цепь, которую перед тем отклипал от стены долотом. «Если эти с дуру так в пороховую камору и вломятся...» Первого нужно непременно быка по башке угостить, как он есть из них самый опасный. Потом юлу, у которого пистоли. Ну а с остальными колесами не сбегут, управиться будет нетрудно. Только Фролка оказался не из дурных. Он остановился, не дойдя десяти шагов. Размахнулся, кинул факел. Тот упал внутри коморы, осветив помещение. «Затоптать бы! Да нельзя! Высунешься — юла подстрелит!» «Ты, мил человек, за стеночку не прячься! Выходи добром!» — ласково позвал Пятидесятник. «Не то докинем огнем до бочки! Подорвешься!» Тогда и вы со мной ухнете, — ответил Илья чуть-чуть, краешком лица высунувшись. Так и есть. Шпик держал пистоль наготове. Фрол в задумчивости потирал бороду. Увидев, что Илья на него смотрит, заулыбался. Но такой спокойный был он один. У Юлы оружие в руке ходило ходуном, а поп и двое из мужичков после Ильшиных слов попятились. Третий стрелец остался на месте, видно, был посмелее остальных. «Давай вот как!» — обратился к Илье Пятидесятник. «Подпалишь фитиль Сызнова, и айда с нами! Крест целуя, не тронем! На кой тебе пропадать из-за рамадановского?» паука кровавого мастер вздохнул пропадать из за князь кесаря конечно было жалко да разве тут в князе дело не я вишь сдаваться не приучен как потом жить того этого с переломанной хребтиной ты сам поди тоже не сдался бы сказал и снова спрятался Чтоб Юла с перепугу не выпалил. Вдруг попадет. Пожалуй, что и так. Бык тоже завздыхал. И ему, видно, помирать не хотелось. Ну, товарищи, — обратился он к своим, — бегите, кому жизнь дорога. Незачем нам все вместе на распыл идти. Погодь, Юла, пистоль-то оставь. «Без них мне с этим богомотом не справиться!» По Галарее прочь от Каморы зашумели быстрые шаги. Когда Ильша снова подглядел, юлы и двух стрельцов уже не было. Но третий, отчаянный, остался. Не сбежал и отец Сава. Он хоть и дрожал всем телом, часто осеняя себя крестом, но трусить посовестился. Что ж, это достойно священнослужителя. Илья отнесся к поповскому поступку с уважением. Так или иначе, при драке саву в расчет можно было не брать. Присмотревшись к оставшемуся стрельцу, мастер понял, что и он тоже не боец. Это был старый... Сильно сжеванный дядька с лицом землистого цвета. Он стоял на ногах не твердо, держался рукой за грудь. Может, и не от храбрости остался, а просто сердце прихватило. Не бойся, старинушка, Илья Хилова не обидит. Все факелы Фрол оставил при себе, воткнув их в землю. В левой руке пятидесятник держал оружие, правый бросал горящие палки в комору, хотел добросить до бочки. Первый факел не долетел, второй ударился о низкий потолок и упал, третий тоже. Не хватало свода, чтобы описать дугу потребной высоты, а узость прохода мешала как следует размахнуться сбоку. «Метальщику надо было подойти ближе», Иначе никак не выходило. Сообразив это, Бек осторожно сделал шаг, другой, третий, щелкнул взведенный курок. Сдавленное дыхание противника слышалось совсем близко. — Ну-ка, еще шажок! — мысленно попросил его Илья. Под тяжелым сапогом хрустнула слюда из разбитого фонаря, Ее мастер нарочно рассыпал на нужном месте. «Пора!» Ильша потянул за проволоку. В переходе затрещала, загрохотало, одна из досок, которыми был обшит потолок, переломилась пополам, сверху посыпались комья земли. Поп завизжал. «Ой, матушка Богородица!» А Фролка должен был вперед скакнуть потому что подпиленная доска приходилась как раз над слюдяными осколками, а у него стало быть над макушкой. Из этого Ильша и вывел свой расчет. Шагнул из-за угла, заранее размахнувшись тяжелой цепью, да и полоснул куда придется. Если бы ошибся, бык успел бы выпалить. Но ошибки в Ильшинах расчетах случались редко. Пятидесятник сам летел навстречу удару, переносицей. А замах был мощный наверняка. Хоть и жалко было Илье убивать недюжинного человека, но и по слабке допустить он не мог. Если бычину этого сразу насмерть не уложить, влепит пулю, рука не дрогнет. Звенья железной цепи глубоко вошли в череп, выбив оба глаза. Фролка-бык прокинулся даже не охнув и, наверное, не успев заметить, как дух отлетел из его могучего тела. Вдаль по и придерживая рясу, улепетывал поп сава. За ним, шатаясь, ковылял старый стрелец. Даже Илья на своих несильных ногах такого бы догнал. Да только для чего? Пускай уходит по добру, по здорову. Старательно затоптав все факелы, кроме одного, Илья присел передохнуть. Потолок подпиливать. Да железной цепью махать — это ладно. Большого ума не надо. А вот как теперь самое трудное исполнить? Нужно ведь к прорваться. Через ворота, через часовых караульных. И это бы полбеды. Ворота можно плечом высадить. Караульных, как на грохот сбегутся, лбами столкнуть. И потом закричать слово до да дела, государева, чтоб немедля вели к князь Кесарю. Не проведут, им же хуже Ильша сам войдет. Но дальше придется старому чудищу да еще перепуганному спросонье всю эту змеиную хитропакость растолковывать. А Ильша про себя знал, что на объяснение он не гораст, Ох, охонюшки!